Ричард Докинс, Слепой Часовщик Перевод Антона Габко, читает Фуат Насиров Глава первая. Объясняя самое невероятное Мы, животные, являемся наиболее сложно устроенными объектами в известной нам вселенной. Конечно же, та вселенная, которую знаем мы, это только крошечный кусочек настоящей вселенной. На других планетах могут встречаться объекты, устроенные еще сложнее. И не исключено, что некоторым из них уже известно о нашем существовании. Но для мысли, которую я излагаю здесь, это не важно. Сложные объекты, где бы они ни находились, заслуживают того, чтобы их объясняли совершенно по-особому. Нам хочется понять, как они возникли и почему так сложны. Я собираюсь продемонстрировать, что объяснение окажется в общих чертах, Одним и тем же для любых сложных объектов из любого уголка Вселенной. И для нас с вами, и для шимпанзе, и для червей, и для дубов, и для космических монстров. При этом оно не подходит для простых вещей, к которым я отношу, например, скалы, облака, реки, галактики и кварки. Они – предмет изучения физики, а шимпанзе, собаки, летучие мыши, тараканы, люди, черви, одуванчики, бактерии и пришельцы из других миров – находятся в ведении биологии. Разница заключается в степени сложности устройства. Биология – наука о замысловатых предметах, выглядящих так, как будто они были разработаны для какой-то цели, а физика изучает простые вещи, не похожие на заранее спроектированные. На первый взгляд может показаться, что под эту классификацию не подходят рукотворные механизмы, такие как компьютеры или автомобили. Они сложно устроены и, несомненно, разработаны с определенной целью, но при этом не являются живыми и состоят из металла и пластмассы, а не из плоти и крови. В этой книге они однозначно будут считаться биологическими объектами. Тут читатель может спросить, «Да, но являются ли они биологическими объектами на самом деле?» Слова «наши слуги», а не «хозяева» мы можем использовать одно и то же слово в разных значениях для разных целей. В большинстве поваренных книг амары помещены в раздел рыба. Зоологи могут тут хвататься за сердце, уверяя нас, что амары могли бы называть рыбой людей на куда более законных основаниях, поскольку людям рыбы приходится значительно более близкой родней, нежели амарам. Раз уж речь зашла об амарах и о законности, я слышал про одно судебное разбирательство, где решался вопрос, кем считать амаров насекомыми или животными. От этого зависело, имеют ли люди право варить их живьем. С точки зрения зоологии, амары определенно не насекомые. Подобно насекомым или нам с вами, они животные. Не стоит выходить из себя из-за того, что разные люди употребляют слова по-разному. Хотя в своей частной жизни я запросто могу выйти из себя по поводу людей, которые варят амаров живыми. Кулинарам или юристам бывает необходимо использовать слова в особых, специальных значениях, так же, как и мне в этой книге. И неважно, являются ли автомобили и компьютеры на самом деле биологическими объектами. Принципиально тут то, что обнаружив на какой-либо планете объекты такого уровня сложности, мы без колебаний можем заключить, что на ней существует или существовала жизнь. Машины – это непосредственный продукт жизнедеятельности. Свою сложность и организованность они взяли от живых существ, и свидетельствуют о наличии на планете жизни не менее красноречиво, чем окаменелости, скелеты или трупы. Я сказал, что физика – наука о простых вещах, и это тоже поначалу может вызвать недоумение. Физика кажется сложным предметом, потому что физические понятия воспринимаются нами с трудом. Наши мозги были предназначены для того, чтобы понимать охоту и собирательство, поиск партнера и выращивание потомства. Мир объектов среднего размера, перемещающихся в трехмерном пространстве на небольших скоростях. Мы плохо оснащены для восприятия очень маленького и очень большого, явлений, длящихся несколько пикосекунд или гигалет. Частиц, не имеющих местоположения, сил и полей, которые мы не можем увидеть или потрогать, и о существовании которых знаем только потому, что они влияют на те вещи, которые мы в состоянии увидеть или потрогать. Мы считаем физику сложной, потому что она трудна для нашего понимания, и потому что книги по физике полны зубодробительной математики. Но тем не менее, объекты, которые изучает физика, в основе своей просты. Это облака газа или мельчайших твердых частиц. Это глыбы однородной материи, например, кристаллы с их почти бесконечно повторяющейся атомной структурой. У них отсутствуют замысловато устроенные рабочие детали, по крайней мере по биологическим меркам. Даже такие крупные физические объекты, как звезды, образованы довольно-таки ограниченным набором составляющих, организованных более или менее бессистемно. Поведение физических, небиологических объектов настолько простое, что его можно описать при помощи существующего математического аппарата. Вот почему в книгах по физике полно математики. Книги по физике могут быть сложны, но, подобно компьютерам и автомобилям, книги – результат деятельности биологических объектов, человеческих мозгов. Предметы и явления, описываемые в книге по физике, проще, чем одна-единственная клетка из организма ее автора. А клеток таких у автора — триллионы. Многие из них не похожи друг на друга, и вместе они выстраиваются в причудливый и точнейший механизм, способный написать книгу. Триллионы у меня американские, как и все единицы исчисления, которыми я пользуюсь. Один американский триллион — это миллион миллионов, Один американский миллиард – это тысяча миллионов. Наш мозг приспособлен иметь дело с крайними степенями сложности, не больше, чем с экстремальными размерами и прочими труднопостижимыми предельными значениями физических величин. Никто пока еще не придумал математику, которая могла бы полностью описать структуру и поведение такого объекта, как физик или хотя бы одна из его клеток. Все, на что мы способны, это понять некоторые общие принципы того, как функционируют живые объекты и почему они вообще существуют. С этого-то мы и начали. С вопроса, почему существуем мы и другие сложные объекты. И теперь у нас есть возможность, даже не зная всех подробностей того сложного устройства, о котором идет речь, в общих словах дать ответ на этот вопрос. По аналогии, большинство из нас не знает в деталях, как работает самолет. Даже его создателям, возможно, это не вполне ясно. Специалисты по двигателям не понимают всех тонкостей устройства крыла, а специалисты по крыльям имеют лишь расплывчатое представление о двигателях. Специалисты по крыльям не понимают даже крыльев со всей полнотой математической точности. То, как поведет себя крыло в условиях турбулентности, они могут предсказать только после испытания опытного образца в аэродинамической трубе или после компьютерного моделирования. Подобными вещами занимается и биолог, изучающий животное. Но каким бы ни полным ни было наше понимание работы авиалайнера, в общих чертах процесс его возникновения понятен всем. Авиалайнер был спроектирован людьми на чертежных досках. Затем по этим чертежам другие люди изготовили детали. Затем еще больше людей с помощью других изготовленных людьми машин привинчивали эти детали, приклепывали их, приваривали и приклеивали, каждую на свое место. Самолет построили люди, и потому в процессе его возникновения нет ничего принципиально непостижимого для нас. Методичное соединение частей в соответствии с целенаправленным замыслом – это нечто нам известное и понятное из собственного опыта, хотя бы только благодаря детскому конструктору. Ну а как насчет наших организмов? Подобно самолету, каждый из нас является машиной, только гораздо более сложной. Были ли мы тоже спроектированы на чертежной доске? «Были ли наши части собраны воедино искусным механиком?» Ответ – нет. Это неожиданный ответ, и он стал известен и понятен нам всего лишь около сотни лет назад. Когда Чарльз Дарвин впервые объяснил суть дела, многие люди не захотели или не смогли понять его. Я сам категорически отказывался верить в дарвиновскую теорию, когда, будучи ребенком, впервые о ней услышал. На протяжении всей истории человечества, вплоть до середины XIX века, почти каждый твердо верил в противоположное – в теорию разумного создателя. Многие по-прежнему в нее верят. Возможно, потому что правильное, дарвиновское объяснение нашего существования все еще, как это ни удивительно, не является постоянным предметом в программе всеобщего образования. Разумеется, его сплошь и рядом понимают неверно. Часовщика для заглавия этой книги я позаимствовал из знаменитого трактата, написанного богословом 18 столетия Уильямом Пейли. Его труд «Естественная теология или доказательство существования Бога и его атрибутов, собранный из наблюдений за природой», опубликованный в 1802 году, представляет собой самое известное изложение так называемого телеологического доказательства, неизменно наиболее впечатляющего из аргументов в пользу бытия Бога. Я безмерно восхищаюсь этой книгой, поскольку ее автор сделал для своего времени то же самое, что я стараюсь сделать сейчас. Ему было что сказать, он страстно в это верил и не пожалел сил, чтобы растолковать свою мысль со всей возможной ясностью. Он испытывал должное почтение перед живой природой и понимал, что ей требуется объяснение совершенно особого типа. Единственной, правда довольно крупной, его ошибкой было само объяснение – Его решение задачи было традиционно религиозным, но он изложил его четче и убедительнее, чем кто бы то ни было прежде. Истинной разгадки, которая была совершенно иной, пришлось дожидаться одного из наиболее революционно мыслящих людей всех времен – Чарльза Дарвина. Пэйли начинает свою естественную теологию со знаменитого пассажа. «Если, пересекая пустошь, я споткнусь о камень, и меня спросят, откуда тут этот камень взялся?» Я мог бы, вопреки всему, что знаю, ответить «Он лежал здесь всегда». И было бы непросто выявить всю абсурдность такого ответа. Но предположим теперь, что я подобрал с земли часы, и кто-то спрашивает, как они оказались на этом месте. Исходя из всего, что я знаю, здесь мне было бы трудно представить себе тот же самый ответ, который я дал в прошлый раз, что эти часы всегда тут находились. Здесь Пейли проводит различия между природными физическими объектами, такими как камни, и преднамеренно созданными объектами, такими как часы. Далее он пространно описывает ту точность, с которой все шестеренки и пружины в часах подогнаны друг к другу, и то хитроумие, с которым они собраны в единый механизм. Если мы найдем на пустоши предмет, подобный часам, то даже не зная, каким образом он возник, только лишь из точности и сложности его устройства – мы будем вынуждены заключить, что у часов непременно должен был быть создатель, что когда-то должен был существовать мастер или мастера, те, кто собрал эти часы ради той задачи, которую они теперь выполняют, кто-то, кто постиг их устройство и придумал, как ими пользоваться. Никто, находясь в здравом уме, не будет спорить с таким выводом. Пейли, однако, настаивает на том, что именно этим в сущности занимается атеист, созерцающий творение природы – Поскольку любое свидетельство продуманности, любое проявление замысла, какие имеются в часах, видны и в творениях природы, с той лишь разницей, что в случае природы они несопоставимо, неизмеримо многочисленнее и значительнее. Пейли доказывает свою мысль, красочно и благоговейно описывая внутреннее устройство механизма жизни. Начинает он с человеческого глаза, примера, который впоследствии любил использовать Дарвин – На протяжении этой книги мы тоже будем регулярно к нему обращаться. Пейли сравнивает глаз с инструментом, выполненным по чертежу, например, с телескопом, и приходит к заключению, что глаз был создан для того, чтобы видеть на основании в точности тех же доказательств, в силу которых телескоп был создан, чтобы помогать зрению. У глаза, как и у телескопа, должен был быть разработчик. Доводы Пейли изложены с искренним пылом и демонстрируют прекрасную осведомленность автора в современной ему биологии. Но они ошибочны. Изумительно, великолепно ошибочны. Аналогия между телескопом и глазом, между часами и живым организмом неверна. Вопреки очевидному, единственным часовщиком природы являются слепые силы физики, хотя и приложенные очень особенным образом. Настоящий часовщик способен к предвидению. Он разрабатывает шестеренки и пружины и продумывает их взаимное расположение, держа в уме будущую цель. Естественный отбор, слепой, бессознательный автоматический процесс, открытый Дарвином и объяснивший нам существование и кажущуюся преднамеренной форму всех живых существ, не держит в уме никакой цели. У него нет ни сознания, ни самосознания. Он не планирует будущего. Он не обладает проницательностью, не видит наперед, он вообще ничего не видит. Если и можно сказать, что в природе он играет роль часовщика, то часовщик этот слепой. Я объясню все это, и много чего еще. Но вот чего я не буду делать, так это принижать то изумление перед живыми часами, которое так вдохновляло Пейли. Напротив, у меня такое ощущение, что Пейли мог бы позволить себе и больше восторг, и я попытаюсь проиллюстрировать это. Когда речь заходит о священном трепете перед живыми часами, тут я не уступлю никому. И я чувствую себя более солидарным с его преподобием Уильямом Пейли, нежели с одним прославленным философом, хорошо известным своими атеистическими взглядами, с которым я однажды обсуждал эту тему за ужином. Я сказал, что не представляю себе, как можно было быть атеистом до 1859 года, когда было опубликовано происхождение видов Дарвина. «А как же Юм?» – возразил мне философ. «Каким образом Юм объяснял организованную сложность живого?» – спросил я. «Никаким», – ответил мне философ. «Почему это должно требовать какого-то отдельного объяснения?» Пейли понимал, что такое объяснение необходимо. Понимал это и Дарвин. Подозреваю, что в глубине души это понимал и мой собеседник-философ. Как бы то ни было, моей задачей будет показать эту необходимость. Что же касается самого Дэвида Юма, то говорят иногда, будто бы великий шотландский философ опроверг теологическое доказательство за сто лет до Дарвина. Но на самом деле, Юм только критиковал ту логику, по которой кажущееся наличие замысла в природе служило положительным доказательством существования Бога. Он не предложил никакого альтернативного объяснения этой видимости замысла, а оставил вопрос открытым. Дарвиновский атеист мог бы вслед за Юмом сказать что-то вроде Мне нечем объяснить сложность биологических структур, я знаю лишь, что Бог – это плохое объяснение, так что придется нам ждать и надеяться, пока кто-нибудь предложит идею получше. Не могу отделаться от ощущения, что такая позиция, несмотря на свою логическую безупречность, должна была оставлять человека слегка неудовлетворенным. И хотя атеизм логически был возможен и до Дарвина, именно Дарвин сделал его интеллектуально полноценным. Мне хочется думать, что Юм согласился бы с этим. Однако некоторые из его высказываний свидетельствуют о том, что он недооценивал красоту и сложность устройства биологических объектов. Юный естествоиспытатель Чарльз Дарвин мог бы рассказать ему об этом кое-что, но Юм был уже 40 лет как мертв, когда Дарвин записался в его университет в Эдинбурге. Я так много говорил о сложности и о кажущемся замысле, как будто значение этих слов очевидно. В каком-то смысле так оно и есть. Большинство людей имеют интуитивное представление о том, что такое сложность. Но эти понятия, сложность и замысел, столь важны для данной книги, что я обязан подобрать более точные слова, чтобы передать наше ощущение, будто в сложности и кажущейся преднамеренности устройства есть нечто особенное. Так что же такое сложный объект? Как его распознать? В каком смысле утверждение, что часы, авиалайнер, уховертка или человек сложны, а луна проста, является верным? Первое непременное свойство сложного объекта, какое может прийти в голову, это неоднородность строения. Розовый молочный пудинг или бламанже просты в том смысле, что разделив их надвое, мы получим две порции, имеющие одинаковое внутреннее устройство. Другими словами, бламанже предмет однородный, а автомобиль предмет неоднородный, В отличие от Бламанже, практически любая порция автомобиля будет отличаться от других порций. Две половинки автомобиля – это не автомобиль. Отсюда следует почти неизбежный вывод, что сложный объект в противоположность простому состоит из множества частей более чем одного типа. Подобная неоднородность или многочастность – условие, возможно, необходимое, но отнюдь недостаточное. Многие объекты образованы большим количеством составных частей – И имеют гетерогенное внутреннее устройство, не будучи при этом сложными, в том смысле, какой я вкладываю в это слово. Например, Монблан состоит из множества различных пород, сваленных в одну кучу таким образом, что где бы вы ни провели линию разреза, два получившихся куска всегда будут различаться по своему внутреннему строению. У Монблана мы видим ту неоднородность состава, которая не обладает Бламанже. Но тем не менее, Монблан не является сложным в биологическом значении слова. Давайте подойдем к нашей задаче определения сложности с другой стороны. Воспользуемся математическим понятием вероятности. Попробуем, к примеру, следующее определение. Сложный объект – это нечто, чьи составные части расположены таким образом, что объяснить их взаимное расположение одной только случайностью было бы затруднительно. Позаимствую сравнение у одного выдающегося астронома. Если вы возьмете детали самолета и побросаете их в кучу, Вероятность собрать исправный Боинг будет исчезающе мала. Детали авиалайнера можно соединить миллиардами различных способов, и только один из них, или очень немногие, действительно даст авиалайнер. Разрозненные детали человека можно соединить друг с другом даже еще большим количеством способов. Такой подход к определению сложности кажется вполне перспективным, но кое-чего по-прежнему не хватает. Можно возразить, что существуют миллиарды способов побросать друг на друга части Монблана и только один из них Монблан. Так в чем же тогда та разница, которая делает авиалайнер и человека сложными, а Монблан простым? Любая давно существующая комбинация частей уникальна и, задним числом, так невероятна, как и любая другая. Свалка во дворе мастерской по утилизации старых самолетов уникальна. Двух идентичных свалок быть не может. Если вы станете сваливать куски самолетов в кучи, то шанс дважды получить одно и то же взаимное расположение фрагментов не сильно отличаются от вероятности собрать таким путем работающий авиалайнер. Так почему бы нам не считать мусорную кучу, манблан и луну такими же сложными, как самолет или собака, раз любой из названных объектов представляет собой невероятное сочетание атомов? Кодовый замок моего велосипеда имеет 4096 возможных комбинаций. Все они одинаково невероятны, в том смысле, что если вы покрутите колесики замка случайным образом, то появление любой конкретной комбинации цифр из 4096 возможных будет в равной степени немыслимым. Я могу бесцельно крутить колесики, потом смотреть на получившийся номер, каким бы он ни был, и восклицать. Поразительно. Шансы появления именно этого номера составляли всего лишь 4096 к одному. Маленькое чудо. Это будет равносильно тому, чтобы считать определенное расположение камней, образующих гору, или металлических деталей на свалке, сложным. Но из всех 4096 уникальных комбинаций, по-настоящему интересна только одна. 1207, единственная, которая открывает замок. Уникальность комбинации 1207 видна не только задним числом, она была заранее предусмотрена производителем. Если, покрутив колесики случайным образом вы с первого раза попадете на 1207, то вы сможете украсть велосипед, и это будет выглядеть как маленькое чудо. Если у вас получится наугад открыть кодовый замок банковского сейфа, то это будет выглядеть как очень большое чудо, поскольку шансы такого события составляют один на много миллионов, и в этом случае вы сможете украсть целое состояние. В нашей аналогии угадывание кода открывающего банковский сейф Равносильно сборке Boeing 747 путем беспорядочного разбрасывания кусков металла. Из всех миллионов уникальных и, рассуждая ретроспективно, невероятных комбинаций кодового замка, только одна открывает его. Точно так же из всех миллионов уникальных и задним числом невероятных куч металлолома только одна или очень немногие сможет взлететь. Уникальность той комбинации, которая взлетает, или той, которая открывает сейф, видна нам не только ретроспективно. Она была предопределена заблаговременно. Производитель замков установил данную комбинацию и сообщил ее управляющему банкам. Способность к полету – это тоже такое свойство авиалайнера, которое мы устанавливаем заранее. Видя в воздухе самолет, мы можем быть уверены, что он не был собран методом беспорядочного сваливания деталей в кучу, Потому что нам известно, что у случайной конгломерации запчастей шансы взлететь слишком ничтожны. Если мы рассмотрим все возможные способы взгромоздить друг на друга скалы, из которых состоит Монблан, верно, что лишь один из них будет тем Монбланом, что мы знаем. Но этот известный нам Монблан получил свое название ретроспективно. Любой из множества способов свалить различные минералы в одну кучу тоже считался бы горой и мог бы быть назван Монбланом. В том конкретном манблане, который мы видим, нет ничего особенного, ничего предопределенного заранее. Ничего подобного взлету авиалайнера или распахивающейся дверцы сейфа и вываливающимся из него богатством. Что же будет эквивалентно распахивающейся дверце сейфа или летящему самолету в случае живого организма? Ну, иногда, в буквальном смысле, то же самое. Ласточки летают. Как мы уже видели, летающий аппарат соорудить не так-то просто. Если вы возьмете все ласточкины клетки и соедините их вместе случайным образом, то на уровне наших повседневных реалий вероятность того, что получившийся в результате объект будет летать, вполне можно принять за ноль. Не все живые существа летают, но тогда они делают что-то другое, столь же невероятное и точно так же предопределенное. Киты не летают, но зато они плавают и приспособлены к этому не хуже, чем ласточки к полету. Вероятность того, что случайное скопление китовых клеток сможет плавать, не говорю уже о том, чтобы плавать так же быстро и ловко, как кит, пренебрежимо мала. Тут бдительный философ с острым орлиным взглядом, у орлов очень хорошее зрение, вы не сможете изготовить орлиный глаз, соединяя хрусталики и фоторецепторы случайным образом, начнет бормотать что-нибудь насчет порочного круга в рассуждениях. Ласточки летают, но не плавают, а киты плавают, но не летают. Определяя успех нашей случайной конгломерации клеток как способность плавать или летать, мы делаем это задним числом. Предположим, мы условились определять этот успех как способность к x, не уточняя, что именно означает x, до тех пор, пока не свалим все клетки в кучу. Такая случайным образом получившаяся куча может оказаться, подобно кроту, эффективной машиной для рытья или будет хорошо лазать по веткам, как обезьяна, Она может мастерски заниматься виндсерфингом или собирать промасленную ветошь или передвигаться по постоянно уменьшающимся окружностям, чтобы в конце концов исчезнуть. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Или нет? Если бы список в самом деле можно было продолжать до бесконечности, тогда в замечании нашего воображаемого философа была бы доля истины. Если бы только слепив любую случайную комбинацию материи, Мы могли бы задним числом увидеть, что получившийся результат годится для чего-нибудь, тогда я действительно смухлевал насчет Китая ласточки. Но биологи предъявляют своим объектам гораздо более конкретные требования, чем просто «годится для чего-нибудь». Чтобы мы могли назвать объект животным или растением, он должен как минимум быть способен жить каким-либо способом, а точнее он или хотя бы некоторые представители его вида должны быть в состоянии «дожить до собственного размножения». Справедливо, что существует немало способов поддержания жизни. Можно летать, плавать, скакать с ветки на ветку и так далее. Но как бы ни были многообразны способы быть живым, на свете, безусловно, неизмеримо больше способов быть мертвым, Или вернее, неживым. Вы можете объединять клетки друг с другом случайным образом снова и снова в течение миллиардов лет. Но у вас ни разу не получится такого сочетания, которое смогло бы, пусть плохо... Летать или плавать, рыть или бегать, выполнять какое угодно действие, которое хотя бы отдаленно напоминало поддержание себя в живом состоянии. Моя аргументация была довольно длинной и развернутой, так что теперь самое время вспомнить, с чего мы вообще говоря начали. Мы искали точных слов для объяснения того, что мы имеем в виду, когда называем нечто сложным. Пытались ухватить особенность, общую для людей, коротов, дождевых червей, авиалайнеров и часов – но отсутствующую у Бламанже, Луны и Манблана. Ответ, к которому мы пришли, таков. Сложные объекты обладают тем или иным предопределенным свойством, приобрести которое, благодаря чистой случайности, было бы крайне маловероятно. В случае живых организмов, это предопределенное качество можно в каком-то смысле назвать профессионализмом. В чем бы он ни заключался? В способности к полету, вызывающему завистливое восхищение у авиаконструктора, или в чем-то более общем? Например, в умении избегать гибели или распространять свои гены при размножении. Умение избегать гибели – это свойство, на котором стоит остановиться поподробнее. Будучи предоставлено самому себе, тело стремится прийти в состояние равновесия с окружающей средой. Именно это случается с телом после смерти. Измерив какой-либо показатель живого организма, например, температуру, кислотность, содержание воды или электрический заряд – вы, как правило, обнаружите, что результат ваших измерений существенно отличается от соответствующего показателя среды. Как известно, наши тела обычно теплее своего окружения, и в холодном климате им приходится тратить много усилий на поддержание этой разницы. Когда мы умираем, эта работа прекращается, разница начинает выравниваться, и в конечном итоге температура нашего тела оказывается той же, что и у окружающей нас среды. Не все животные так усиленно избегают температурного равновесия со своим окружением, но все они проделывают какую-нибудь подобную работу. Например, в засушливых местностях животные и растения стараются поддерживать определенный уровень содержания жидкости в своих клетках, борясь с естественной утечкой воды в сухой внешний мир. Если они не справятся с задачей, то погибнут. Говоря в общем, если бы живые организмы активно не сопротивлялись – Они в конечном итоге слились бы с окружающей средой. И это как раз то, что ожидает их после смерти. За исключением искусственных механизмов, которые мы уже договорились считать почетными членами живого мира, никакие неживые существа подобной работы не проделывают они не сопротивляются силам, стремящимся привести их в равновесие с окружающей средой. Манблан бесспорно существовал довольно долго и какое-то время еще, вероятно, просуществует. Однако он ничего для этого не делает. Когда камень под действием силы тяготения приходит в состояние покоя, он остается лежать, где лежит. Для того, чтобы удержать его на месте, никакой работы совершать не требуется. Монблан существует и будет существовать до тех пор, пока не выветрится или не будет разрушен землетрясением. Он не принимает мер по ремонту неисправностей. Упав, он не поднимется снова, как это сделало бы живое существо. Он просто подчиняется обычным законам физики. Значит ли это, что живые существа законам физики не подчиняются? Разумеется, нет. Нет никаких причин полагать, будто бы в живой материи законы физики попраны. Здесь нет ничего сверхъестественного, никакая жизненная сила не противостоит фундаментальным силам природы. Имелось в виду только то, что наивно применяя законы физики сразу ко всему живому телу, вы навряд ли слишком преуспеете в объяснении его поведения. Организм – объект сложный, состоящий из множества частей, и чтобы понять его поведение, необходимо применять физические законы к частям, а не к целому. Тогда обнаружится, что поведение всего тела – результат взаимодействия его частей. Возьмем, к примеру, законы движения. Если вы подбросите в воздух мертвую птицу, она опишет изящную параболу, точь в точь, как сказано в учебниках физики, после чего упадет на землю и останется там лежать. Она будет вести себя так, как должно себя вести твердое тело, обладающее определенной массой и определенным аэродинамическим сопротивлением. Но если вы подбросите в воздух живую птицу, то она не станет описывать параболу и неподвижно лежать на земле. Она улетит и, возможно, ни разу не приземлится по эту сторону границы графства. Причины этого в том, что у птицы работают мышцы, они борются с гравитацией и другими физическими силами, воздействующими на целостный организм. Внутри каждой клетки мышц законы физики соблюдаются, в результате чего мышцы приводят в движение крылья таким образом, что птица остается в воздухе. Птица не нарушает законов тяготения, сила тяжести не перестает тянуть ее вниз, однако крылья выполняют активную работу, повинуясь законам физики, действующим в мышцах, и позволяют птице лететь, несмотря на земное притяжение. Нам может показаться, что птица бросает вызов физическому закону, только если мы настолько наивны, что относимся к ней просто как к бесструктурному куску материи, который столько-то весит и в такой-то мере преодолевает сопротивление воздуха. Поведение всего этого тела будет нам понятно лишь тогда, когда мы вспомним, что внутри него имеется множество деталей, каждая из которых подчиняется законам физики, действующим на ее уровне. Разумеется, это не является исключительной особенностью живых существ. Такие рассуждения применимы и ко всем машинам, созданным человеком, а потенциально и к любому сложному многосоставному объекту. Это приводит меня к теме, обсуждением которой я собираюсь завершить данную главу, получившуюся весьма философской, к вопросу о том, что следует считать объяснением. Мы уже увидели, что будет здесь подразумеваться под сложным объектом. Но какого рода объяснение нас удовлетворит, если мы поинтересуемся, как работает сложно устроенная машина или живой организм? Ответ будет именно тем, к которому мы пришли в предыдущем абзаце. Если мы хотим понять, как работает искусственный аппарат или живой организм, нам нужно изучить его составные части и то, каким образом они взаимодействуют друг с другом. Если существует некий сложный объект, еще нами не понятый, мы сможем объяснить его через его более простые детали, уже доступные нашему пониманию. Если я спрашиваю у инженера, как работает паровой двигатель, то мне вполне ясно, какого рода ответ меня удовлетворил бы. Если мне ответят, что данный механизм приводится в действие движущей силой, то меня, как и в свое время Джулиана Хаксли, это вряд ли впечатлит. Если же мой инженер начнет утомлять меня рассуждениями о том, что целое больше, чем сумма его частей – Я прерву его, сказав, не надо мне про это, расскажите, как оно работает. Что мне на самом деле хотелось бы услышать, это рассказ о том, каким образом составные части двигателя взаимодействуют друг с другом, обеспечивая работу двигателя в целом. Изначально я был бы готов выслушать объяснения, оперирующие довольно крупными компонентами, внутреннее строение и поведение которых сами по себе могут быть очень сложными и на тот момент необъясненными. Элементы, на основе которых будет построено такое изначально удовлетворительное объяснение, могут называться топка, котел, цилиндр, поршень, центробежный регулятор. Мой инженер мог бы сказать мне, пока что без дополнительных разъяснений, какую задачу выполняет каждый из этих компонентов. На данном этапе я удовлетворился бы этим и не стал задавать вопросов о том, каким образом каждый компонент делает свою конкретную работу. Приняв за данность то, что они свою работу выполняют, я теперь смогу понять, как их взаимодействие приводит в движение весь механизм. Разумеется, затем я волен спросить, а как работают отдельные части? Приняв как факт, что центробежный регулятор управляет интенсивностью подачи пара, и использовав этот факт для понимания работы двигателя в целом, теперь я обращаю свое любопытство к самому центробежному регулятору. Мне хочется найти объяснение, каким именно образом он выполняет свои задачи. Объяснение, оперирующее его собственными составными частями. Внутри компонентов имеется иерархия субкомпонентов – Поведение компонентов на каждом конкретном уровне мы объясняем взаимодействием субкомпонентов, внутреннее устройство которых временно принимаем на веру, и уходим вглубь по иерархической лестнице до тех пор, пока не дойдем до частиц столь простых, что в нашей повседневной жизни нам нет нужды задаваться вопросами по их поводу. Например, правы мы или нет, но в большинстве своем мы вполне удовлетворены тем, что существуют «твердые железяки», и готовы использовать их в качестве простейших единиц для объяснения состоящих из них более сложных механизмов. Физики-то, конечно, свойства железяк на веру не принимают. Они задаются вопросом, от чего те твердые, и спускаются по иерархической лестнице еще на несколько этажей, вплоть до элементарных частиц и кварков. Но для большинства из нас жизнь слишком коротка, чтобы так углубляться. Обычно, какой уровень сложной организации не возьми, для получения удовлетворительного объяснения достаточно сойти на 1 два этажа вниз и не более. Устройства автомобиля объясняют при помощи таких понятий, как цилиндры, карбюраторы и свечи зажигания, пусть даже каждый из этих компонентов и занимает вершину пирамиды объяснений на более низких уровнях. Но вы сочтете меня несколько высокопарным, если, отвечая на вопрос, как работает автомобиль, я начну рассуждать о законах Ньютона и о термодинамике. И уж полнейшим невеждой я буду выглядеть в ваших глазах, если в ответ заговорю об элементарных частицах. Хотя абсолютно верно, что в основе основ работы автомобиля лежит взаимодействие элементарных частиц, все равно куда практичнее объяснять эту работу взаимодействием между поршнями, цилиндрами и свечами зажигания. Действия компьютера можно объяснить в терминах взаимодействий между полупроводниковыми электронными схемами, работу которых, в свою очередь, физики объясняют при помощи элементов более низких уровней. Но на практике, во многих случаях, попытка постичь поведение целого компьютера на любом из этих уровней будет пустой тратой времени. Электронных схем слишком много, так же, как и соединений между ними. В объяснении, которое нас удовлетворит, Количество взаимодействий должно быть достаточно небольшим, чтобы их можно было удержать в голове. Вот почему, желая разобраться, как работает компьютер, мы для начала предпочтем объяснение, в котором участвуют где-то с полдюжины главных подкомпонентов. Память, процессор, внешне запоминающее устройство, блок управления, регулятор каналов ввода-вывода и так далее. Затем, разобравшись во взаимосвязях между этими основными компонентами, мы, возможно, поинтересуемся внутренним устройством каждого из них. Вероятно, только инженеры соответствующего профиля углубляются до уровня устройства логических операций AND или NOR, и только физики погружаются еще глубже на уровень поведения электронов в полупроводниковом материале. Для тех, кто любит всякие измы, мой подход к пониманию того, как все работает, вероятно, стоит назвать иерархическим редукционизмом. Если вы читаете модные журналы для интеллектуалов, то вы могли заметить, что понятие «редукционизм» сродни понятию «грех», Его противникам достаточно лишь упомянуть его, не поясняя. В определенных кругах назвать себя «редукционистом» – это все равно, что признаться в поедании маленьких детишек. Но как на самом деле детишек никто не ест, точно так же в действительности никто и не является редукционистом в каком угодно значении этого слова, против которого стоило бы восставать. Этот вымышленный редукционист, всеми осуждаемый и существующий лишь в воображении своих оппонентов – пытается объяснить сложные вещи непосредственно через наименьшие их составные части, а в самых крайних формах данного мифа даже просто как сумму этих частей. Иерархический же редукционист для объяснения любого сложного объекта, на каком бы конкретном уровне организации тот ни находился, использует объекты, расположенные только на одну ступень ниже, которые, вероятно, и сами по себе достаточно сложны и нуждаются в подразделении на собственные составляющие и так далее. Любому ясно, хоть и считается, будто мифический пожирающий детишек-редукционист это отрицает, что для верхних уровней такой иерархии подходят объяснения, совершенно не похожие на те, которые годятся для более низких уровней. Именно поэтому автомобили лучше объяснять на уровне карбюраторов, а не кварков. Однако иерархический редукционист полагает, что карбюраторы можно объяснить, прибегнув для этого к более мелким единицам, которые объясняются с помощью более мелких единиц – которые в конечном счете объясняются поведением мельчайших из элементарных частиц. В этом смысле редукционизм просто синоним искреннего желания разобраться как что работает. Мы начали этот заключительный раздел с вопроса, какого рода объяснение сложных объектов могло бы нас удовлетворить. Только что мы рассмотрели этот вопрос с точки зрения механизма «Как он работает?», и пришли к выводу, что поведение сложного объекта должно объясняться в терминах взаимодействий между его составными частями, рассматриваемыми в виде следующих друг за другом уровней некой организованной иерархии. Но существует еще и вопрос другого рода – каким образом сложный объект вообще мог возникнуть? Этот вопрос будет подробно разбираться на протяжении всей книги, и потому сейчас я не буду особенно многословен. Скажу только, что здесь подходит тот же самый общий принцип, который применялся для понимания механизмов работы. Сложный объект – это то, что мы не склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поскольку он слишком невероятен. Он не мог появиться на свет в силу единичной случайности. Мы будем объяснять его возникновение постепенными, накапливающимися пошаговыми преобразованиями более простых исходных объектов, достаточно примитивных для того, чтобы возникнуть случайно. Как перепрыгивающий через уровни редукционизм не годится для объяснения механизмов работы и должен уступить место пошаговому движению вниз по иерархической лестнице, точно так же и процесс возникновения сложного объекта мы не можем представить как один шаг. Нам нужно снова прибегнуть к серии маленьких шажков, на сей раз следующих друг за другом во времени. Свою изумительно написанную книгу «Творение» оксфордский физхимик Питер Аткинс начинает так. Я приглашаю ваш разум в путешествие. Это путешествие будет всеобъемлющим. Оно приведет нас к самым границам пространства, времени и человеческого понимания. По пути я докажу вам, что на свете нет ничего непостижимого и что все необычайно просто. Значительная часть Вселенной вовсе не нуждается в объяснении. Например, слоны. Если молекулы научились соперничать друг с другом и создавать другие молекулы по своему образу и подобию, то придет срок, и слоны и прочие похожие на них существа начнут расхаживать по окрестностям. Аткинс полагает, что эволюция сложных объектов, являющихся предметом данной книги, неизбежна, если обеспечить подходящие физические условия. И он задается вопросом, каковы минимальные необходимые физические условия, каков тот минимум проектных работ, которые пришлось бы сделать очень ленивому создателю, с тем, чтобы дальше наблюдать, как в один прекрасный день возникнет Вселенная а затем слоны и прочие сложные вещи. Со своих позиций ученого-физика Аткинс приходит к ответу, что создатель мог позволить себе быть безгранично ленивым. Те исходные элементы, которые нам необходимо постулировать, чтобы понять возникновение всего на свете, либо состоят в буквальном смысле из ничего, по мнению некоторых физиков, либо, согласно другим физикам, так предельно просты, что даже близко не требуют для себя чего-то столь возвышенного, как преднамеренный акт творения. Аткинс говорит, будто слонам и прочим сложным объектам вовсе не требуется никакого объяснения. Но это потому, что он физик и принимает биологическую теорию эволюции на веру. Он не то чтобы отказывает слонам в объяснении, просто его устраивает, что есть биологи, которые занимаются объяснением слонов, для чего принимают на веру некоторые факты из физики. Таким образом, его задача как ученого-физика – подтвердить, что мы вправе использовать эти факты без доказательства что он успешно и делает. Я же биолог и нахожусь в обратной ситуации. Факты физики, факты из мира простоты я использую как данность. И не моя забота, если по поводу понимания некоторых из этих фактов сами физики еще не пришли к согласию. Мое дело при помощи простых понятий, уже освоенных или как раз осваиваемых физиками, объяснять слонов и мир сложных объектов. Физика интересует первопричины и основополагающие законы природы, А биолога интересует сложность. Биолог пытается объяснить на языке простых объектов то, как сложные объекты работают и как они возникли. Он может считать свою задачу выполненной, когда доходит в своих объяснениях до понятий настолько простых, что вправе с чистой совестью сдать их на руки физикам. Я отдаю себе отчет в том, что моя характеристика сложного объекта – нечто, отличающееся статистической невероятностью, определяемой не только задним числом – может показаться чересчур оригинальной. Так же, как и то, что я назвал физику изучением простоты. Если вы предпочитаете определять сложность каким-то иным образом, я не против и готов продолжать разговор, приняв ваше определение. Что для меня действительно имеет значение, так это то, что, как бы мы ни называли статистическую невероятность, определяемую не только задним числом, это важное свойство, которое необходимо объяснять особенным образом. Свойства, характеризующие биологические объекты и противопоставляющие их физическим. То объяснение, к которому мы перейдем, не должно отрицать законов физики. Оно и будет опираться только на них и ни на что другое. Но физические законы будут здесь применяться неким особым способом, таким, о котором обычно не говорится в учебниках по физике. Этот особый подход – дарвиновский. Его квинтэссенцию я изложу в главе 3, когда буду говорить о накапливающем отборе. А пока что я собираюсь вслед за Пейли привлечь внимание к тому, насколько грандиозна предстоящая нам задача – объяснить невероятную степень сложности биологических объектов, а также красоту и изящество их устройства. Глава 2 представляет собой развернутое обсуждение одного конкретного примера – радара у рукокрылых, открытого через много лет после Пейли. А здесь, в настоящей главе, я разместил изображение глаза – вместе с двумя последовательными увеличениями отдельных участков. Ах, как бы понравился Пейли электронный микроскоп. В верхней части рисунка можно увидеть весь глаз в разрезе. При таком увеличении глаз выглядит как оптический прибор. Сходство с фотоаппаратом очевидно. Диафрагма радужки отвечает за постоянное изменение апертуры, или F-числа, хрусталик линза, причем не единственная, а часть сложной системы линз, та, что обеспечивает фокусировку. Наведение на резкость осуществляется сжиманием хрусталика при помощи мышц, а у хамелеонов перемещением его взад-вперед, как и в камерах, созданных человеком. Изображение отбрасывается на сетчатку, расположенную сзади, и возбуждает там фотоэлементы. В средней части рисунка изображен маленький участок сетчатки под увеличением. Свет падает слева. На светочувствительные клетки фотоэлементы он попадает не сразу – Они залегают в глубине и смотрят в противоположную от него сторону. Позже мы еще вернемся к этой странной особенности. В первую очередь свет попадает на слой ганглиозных клеток, образующих своего рода электронные соединения между фотоэлементами и головным мозгом. На самом деле, прежде чем транслировать информацию в мозг, ганглиозные клетки производят ее первичную обработку, весьма сложную, что слово «соединение» не вполне отражает. Справедливее было бы назвать их периферийным компьютером. Провода от ганглиозных клеток идут вдоль поверхности сетчатки к так называемому слепому пятну, где они ныряют вглубь, формируя зрительный нерв – магистральный кабель, ведущий к мозгу. В этом электронном соединении участвуют около 3 миллионов ганглиозных клеток, которые собирают информацию примерно от 125 миллионов фотоэлементов. В самой нижней части рисунка одна такая клетка-фотоэлемент – палочка. Рассматривая ее тончайшее устройство, не упускайте из виду, что вся эта сложность повторяется в сетчатке каждого глаза 125 миллионов раз. А если говорить об организме в целом, то счет структурам, сопоставимым по сложности с той, что вы видите, пойдет уже на триллионы. 125 миллионов – число фотоэлементов в сетчатке. Это примерно в 5000 раз больше числа наименьших различимых точек на качественной журнальной фотографии. Складчатые мембраны в правой части палочки – это то, что, собственно говоря, и улавливает свет. Их слоистая структура позволяет клетке более эффективно улавливать фотоны, элементарные частицы, из которых состоит свет. Если фотон не попал на первую мембрану, он может попасть на вторую, и так далее. Вследствие этого существуют глаза, способные заметить единичный фотон – Самым высокочувствительным фотоэмульсиям, которые только есть в распоряжении у фотографов, требуется в 25 раз больше фотонов для того, чтобы зафиксировать световую точку. Объекты, что расположены в средней части клетки и напоминают лепешки, это главным образом митохондрии. Они встречаются не только в фоторецепторах, но и в большинстве других типов клеток. Каждая митохондрия – это целое химическое предприятие, где в процессе производства сырья, пригодного для извлечения энергии, происходит переработка более 700 различных веществ. Для этого вдоль поверхности причудливо сложенной внутренней митохондриальной мембраны выстраиваются длинные пересекающиеся друг с другом конвейеры. Округлое тело в левой части – это ядро. Оно тоже присутствует во всех растительных и животных клетках. Как мы увидим в главе пятой, в каждом ядре хранится цифровая база данных, где закодировано больше информации, чем во всех 30 томах британской энциклопедии вместе взятых. И это относится к каждой клетке, а не к совокупности клеток организма. Палочка, изображенная в нижней части рисунка, это одна единственная клетка. Общее число клеток человеческого организма составляет около 10 триллионов. Когда вы поедаете бифштекс, это равносильно уничтожению более 100 миллиардов копий британской энциклопедии.